Глава 16. Джеймс держит слово. Найти исполнителя оказалось просто, стоило только приглядеться к публике. Подходящего нищего попрошайку Джеймс вычислил моментально. Одежда, движения, лицо всё красноречиво говорило о проблемах с алкоголем и крайней неразборчивости в делах. Такие типы хватаются за любые поручения, лишь бы деньги платили. Слейдвуд был признать, что местные порядки оказались достаточно суровы, и за булдыга согласился помогать не сразу, но 20 кингов и заверение, что во флаге нет яда, сделали своё дело. Через открытую дверь граф видел, как Дик пьёт снотворное. Теперь можно не сомневаться в его проигрыше. Это было то же самое средство, которое принимал Джеймс. Действовало оно достаточно быстро. Не приходилось сомневаться, что поражение сильно ударит по самолюбию Кавендиша-младшего. Дядя Питер будет доволен новой местью. Но и Фрэнни тоже, ведь теперь Ричарда не изобьют до полусмерти. Джеймс все еще помнил поединок с Громилой Карлом во время учебы в университете. И лицо дико после него — окровавленный, распухший с заплывшим глазом, та шутка вышла особенно неудачной. Силы оказались настолько неравны, что Джеймс, предлагая пари, не сомневался, Ричард откажется драться. Но он не отказался. Тогда, пытаясь отвратить этого безумца от ошибки, граф назвал сумму пари, которой у потом клавочника заведомо не нашлось бы. Но нет. Четно. Поединок выглядел как избиение, во всяком случае поначалу. Громило был в два раза крупнее, дика и опытней. Бой волка-дава с щенком не смешно ли, и всё же щенок победил. Как? Никто толком и не понял. Уже почти проиграв поединок, Ричард, окровавленный, еле живой, словно обрёл второе дыхание. Мощный удар в переносицу заставил Громилу замереть на несколько секунд, тряся головой. Нокдаун. Разверевши гиганта, помнювшись, дождался сигнала судьи и бросился на Дика. Ричард начал отступать, а потом внезапно, перейдя в наступление, нанёс ещё один сокрушительный удар на сей раз уже нокаутировавший противника. В отличие от подпольных турниров в Мылыше Билли, тот бой проходил в приличном клубе для джентльменов, так что свидетелей из университета было много. После того случая Дик начал усхищаться. Его происхождение многих перестало смущать. А Джеймс... Джеймс больше никогда не подбивал Ричарда на подобные споры, потому что тем вечером, налюбовавшись в волю на последствия своей мести, Фрэнни попыталась покончить с собой. В первый раз. Наученный опытом смотреть на проклятые бои, граф не хотел... Джеймс не боялся крови, его не страшила жестокость, но Френни. Мёртвая Френни потом неизбежно возьмёт своё. Поэтому, как и предполагал план, Дик заснул, выиграв бой и почти не получив повреждений. Ко всему прочему, каким-то чудом он смог победить, и неважно, что эту победу ему не засчитали. Шрам в конце концов встал, а Ричард нет. Главное, что в глазах зрителей победителем стал принц. Публика возмущенно свистела и бесновалась. Какой-то местный лекарь проверил пульс дико и объявил, что он спит. Просто спит. Не потерял сознание. Именно спит. Коряга тут же отправил на расследование пару дюжих ребят, но нищий уже давно исчез, да и вряд ли кто-то, кроме Ричарда, смог бы связать одно и другое. А шрам все время находился на виду, Какие к нему вопросы. Найдя взглядом своего бойца, Джеймс потолкался к нему. "Он почти тебя завалил", сказал граф сукаризный. "Но ну, не завалил", в голосе Шрамма не было слышно особой радости. "Думаешь, в финале справишься?" "Справлюсь". "Дик неплохо над ним поработал", граф почти с удовлетворением рассматривал садину и синяк на скуле и разбитую бровь, которой Шрам прижимал тряпку. чтобы кровь не затекала в глаза. На хлебни для бодрости, Джинс притянул флягу с лекарством. Что это? с подозрением спросил мужчина. Я был ранен на дуэли, доктор прописал. Помогает собраться силами. Грав демонстративно сделал несколько глотков. Будешь? Поколебавшись, Шрам осторожно попробовал напиток, а потом махом осушил всю флягу. Знаю эту дрянь, прогудел он. Дорогая, но работает. Хорошего тебе, доктор, мистер. Похлопав Графа по плечу, от чего тот едва не упал, боец ушёл в свояси. Джеймс убрал в карман пустую флягу и пробрался к коряге. "И часто у вас такое?" спросил он с осуждением, глядя на спящего дика. "Мне нужно пристыдно среди за своим чемпионом, пока его самого тоже не отправили спать. Да и предыдущий бой, уж простите, я кое-что в смысле в кулачных поединках" Он тоже выглядел странно, готов побиться об заклад, что проигравший поддался. «Очень надеюсь, что вы проследите за финалом. Если шрам уснет на ринге, я буду в ярости. Дело не в деньгах, у меня их предостаточно, но я не люблю, когда меня дурачат». «Мы со всем разберемся. Не переживайте», — заверил коряга, посмотрев на графа с подозрением. «Следующий бой через час, а пока я лично прослежу за финалистами». «А с этим что?» — Джеймс указал тростью на Дика. «А с этим что?» отнесём в дальнюю комнату, отлежится и уйдёт. Можно было под тем или иным предлогом забрать Ричарда и отвезти его домой. Но Коряга и так заподозрил неладное, а игра шла очень серьёзная. Поэтому пришлось равнодушно кивнуть и сделать вид, будто судьба спящего принца графа совсем не волнует. Лекарство закончилось. А вот приступов слабости и головокружения нет. Не выдержав, Джимс сходил в бар и выпил кружку креплёного красного вина, потом ещё пару стаканов воды. До финального боя он сидел в углу, облокатившись о стену, то проваливаясь в тяжёлую дремоту, то пытаясь унять озноб, как на зло некрепкого чая и не кофе в заведении не было. Ночь никак не заканчивалась, а силы подходили к концу. Перед всех позори смотреть на поединок, и Джеймс долгое время не мог подняться. Навмешавшись в планы Дика, он не мог позволить себе провалить игру, иначе всё окажется напрасно. Граф попросил у бармена ещё воды, залил её в свою флягу, потом зашёл в отхожее место, где как раз никого не было. Морщись от вони, Джеймс налил в воду микстуру, реквизированную у служанки, завинтил пробку, встряхнул. Всё. Главное, чтобы не обыскали, на чем будут проблемы. Вернулся в зал. Бой уже начался. Шрам опять защищался. Более свежий и менее пострадавший Красава сыпал ударами со всех сторон, а его противник то уходил в клинч, то блокировал, даже не пытаясь контратаковать. Его позиция оказалась проигрышной вплоть до третьего раунда, где уже уставший Красава допустил ошибку, открывшись. Шрам не дал шанса её исправить. Мощный удар всем корпусом и мгновенный безговорочный нокаут. Публика ревела. Теперь от восторга. Это была красивая победа опытного бойца. Джеймсу на мгновение стало жаль, что не удалось увидеть победу Дика. Наверное, бой оказался бы ещё более зрелищным и захватывающим, но... Они не для этого пришли сюда. Шрам и его напарник убил Анну. Сейчас важнее найти заказчика... отомстить остальное остальное позже Джеймс не сомневался, что Дик не простит ни ему, ни Джейн такое поражение, но какое это имеет значение, если жить осталось всего 6 дней. Уже 6. Не так долго. Болельщики опомнились после досадного поражения принца и теперь вовсю свистели, топали, рукоплескали, приветствуя нового чемпиона. Джеймсу далеко не сразу удалось к нему пробиться. Здоровяк был настроен весьма благодушно. Получив уигрыш, он поделился радостью. «Принц мне должен еще полторы тысячи. Я теперь богач!» «Должен?» — граф удивленно приподнял бровь. «Почему?» Этот щенок оказался слишком уверен в себе и поспорил, что он дерет мне зад. Проиграл он, так что с него причитается. Очень неосмотрительно с его стороны было спорить на такую сумму. И еще бы. Самое смешное, что он-то хотел не денег, а три желания. Нашел друида желания ему выполнять. Даже представить себе не берусь, какие его желания могут стоить полторы тысячи, с учетом, что он неформенный извращенец. Согласен. Весьма странная пари. А, впрочем, не о нем речь. Граф небрежно повёл, причём и поинтересовался: "Вы в состоянии немного прогуляться, чтобы обсудить моё поручение?" "Это так срочно?" с ленцой спросил Шрам. "Более чем. И хотел бы, чтобы вы занялись этим делом как можно быстрее. Ну, здравая почесал затылок. Сейчас с Скорягой попрощаюсь и пойдём. Вот, кстати, твои деньги". Он начал отсчитывать купюры, но Джеймс его остановил. "С вашего позволения, я возьму этот чек". Граф указал на заклад дика. А 500 кингов отсчитайте наличными, и мы квиты. Кстати, вы уже определились с помощником в моём деле? Нет. Но это не твоя печаль, сам разберусь, буркнул Шарам, отправляясь за корягой. Прощание не заняло много времени, вскоре граф со своим наёмником уже брёл по пустынной тёмной улице, обсуждая подробности дела. Джеймс охотно рассказывал про выдоманную леди, используя слегка изменённую легенду Джейн. Они углублялись в сердце Восточного Ландарина, направляясь в самые глухие трущобы, куда опасаются наведываться даже самые отважные полицейские. Грав дел вид, будто идёт куда глаза глядят, между делом выглядывая местечко по глуши. Ашрам, похоже, чувствовал здесь себя что рыба в воде и ничего не опасался. В самом деле, разве может представлять опасность субтильный юнец из числа неженых аристократов? Так они добрались до какого-то пустыря, где, по ощущениям Джеймса, водились только крысы размером с бульдога. «Похоже, мы зашли куда-то не туда», — сказал граф, опираясь на трость и оглядываясь. «Никаких фонарей поблизости не было». дома, окружающие пустырь также выглядели заброшенными, в их разбитых окнах не удалось увидеть ни огонька. Одна радость тонкий серп убывающей луны и далёкое мерцание звёзд. При таком освещении лицо спутника и то не разглядишь. Слабость от большой кровопотери в очередной раз напомнила о себе, и граф покачнулся, схватив спутника за руку. "Эй, ты ещё что за чёрт?" весьма нелебезно спросил Шрам. Опять голова кружится. Пыснул Джеймс в таскве флагу деловито, что пьёт из неё. Чёрт его орден. Так он назвал своего предполагаемого недруга. Надеюсь, перед смертью он поймёт, кому обязан. Ну вы понимаете. Шрамхмыкнуло пообещал, и если ты так хочешь, чтоб поймёт, а девку уж у те вести, или может сначала потешится ко мне. А на леди предпочитая быть первым у этого цветочка. — скривился Джеймс, изобразил еще один глоток из фляги и протянул ее спутнику. «Увы, ничего лучшего у меня нет. Выпьем за успех нашего предприятия. Вам тоже не помешает набраться сил». Отказываться Шрам не стал. Взяв напиток, он выхлебал довольно много, прежде чем сообразил, что вкус совсем другой. «Что это ты мне подсунул?» — спросил он, насторожившись. «Да ничего особенного», — широко улыбнулся Джеймс. «Легкое, бодрящее зелье». предыдущая закончилась, развёл новая. А хорошо вы вырубили этого, как его, красаву. Раз и всё. Да ну, махнул рукой Шрам. Из них только принц, что ты себе представляешь? Да и тот малокосос ещё. Со временем, конечно, если вот продолжит биться, толк будет. Интересно, кто же мыс натурного тон налил? Он посмотрел в сторону графа. "Уж не ты ли? А мне зачем?" Джоун удивился Джеймс хотел выиграть наверняка, но «Ну и как-то бёу успел. Пожал плечами Грав. Не придумывайте, зачем мне такие проблемы? Коряга от тебя не отстанет, если это ты, предупреждаю. Так-то ты мне уже заплатил. Своё дело я сделал, но имей в виду, что в малыше не жалуют нечестную игру. Да неужели? Джеймс сквернул тростью какую-то наполовину засыпанную землёй бумажку, незаметно проверяя клинок. «Меж тем вы не отказались от моего предложения перед боем». Фу, «Глупо было отказываться», — хмутнул Шрам. «Тут за руку не поймаешь? И в чем разница?» «Я выпил и промолчал. Принц молчать не станет. Наверняка он что-нибудь заметил». «Я не приближался к принцу». «Да мне-то что, дело твое. Я предупредил дальше сам. Просто имею в виду, что для коряги бои — дело святое». Шарам глупо захихикал. «Но вообще ты неплохой мужик, мистер. Рисковый, только мелкий, как балаха. Вы белоручки совсем измельчали там, я погляжу, не мужики, а бабы. У нас девки больше тебя. И принц тоже связался с какой-то из ваших тоже... Смотреть не на что. Здоровяк смачно сплюнул на землю. Сисик вообще почти не видно. Тощая, бледная же мертвец. И зачем только парню такая немочь понадобилась? Чему нашей девке не по нраву? Вон у Бетти каждая грудь, как два моих кулака. Есть за что подержаться. Ух, ну кувыркаемся мы с ней теперь. Микстура подействовала как надо. — Вам доводилось уже выполнять такие поручения, как мое? — — спросил граф, не желая дальше выслушивать соображение шрама по поводу женщин и их красоты. «А как же? Он вот только недавно. Правда, облажались маленько. Но это не я, это горбун. Есть у нас такой. Взял его напарником, но больше с ним ни на одно дело не пойду. Дурак, девка дёрнулась, он ей горло и порезал. А заказчик-то живой её хотел получить, чтобы, значит, как ты, развлечься. Но ты не заплатил. Зачем ему труп?» «Ох, и досталось мне. Ругался. Я и то слов таких не знаю. А вины-то на мне нет. Я потом к гробуну как приложил по уху. Так ничего уже не исправить. Контракт не выполнили. Но ну, ты не беспокойся. Больше я с этим засранцем ни в жизни не свяжусь. И кто же был заказчиком?» — подобрался Джеймс. «Но я почем знаю. Мы вопросов лишних не задаем». девку велено было привести в квартиру на Парк Лейн, связать и там оставить. Как выглядел заказчик? От тебя ты что? Несмотря на одурманенную голову, шрам всё же насторожился и начал задавать вопросы, пришлось срочно исправляться. Любопытно. Всё-таки у меня похожий заказ. Вдруг и мою леди убьёте до того, как я развлекусь. Да не дёргайся, я теперь возьму хорошего мужика. Денег не пожалею. Он её через плечо перекинет и унесёт, пока я с твоим гордыном разбираюсь. Ну вы дурацкий смешок и опять улыбка до ушей. А, -а, -а что потом с ней сделаешь, когда натешешься? Вон об этом, значит, не обязательно, резко ответил Джеймс. Так что влетел вам, значит, от заказчика, а? Наверняка это был кто-то знатный. Знатный, но заказывал не он. Слуга какой-то или, может, секретарь? Мелкая сошка. Сами вы редко пачкаетесь. Не знаю. «Ты-то чё явился, тоже мог слугу прислать?» «Ой, там белая кость, вообще трусливая, боитесь, что след к вам выведет, всё время используете каких-нибудь халуёв». «Я никому не доверяю, предпочитаю всё делать сам». «А он, стал быть, доверял, прислал вместо себя такого человечка». «Средних лет невысокий, полный с усами и окладистой бородой?» «На обум выдал Джеймс, нет. Летому примерно как мне. Мелкий, это да». «Ни как ты, но мелкий. Жрет, видно, хорошо на хозяйских харчах. Сам как ветка, а пузо выпирает. И кожа такая же желтоватая. Наверное, со здоровьем не очень. Вот помню, был у меня один знакомый моряк. Малярией болел. Тоже весь желтый ходил. Так и умер земля ему пухом. Говорил, а звали его как? Может, Боб?» Перебил его граф, не желая выслушивать историю о умерших моряках. «Да нет. Вильям, конечно. Хороший был парень, но болезненный». Микстура действовала прекрасно, и шрам говорил всё подряд. В торговом флоте служил, я про заказчика, точнее, его слугу. Его звали Боб, уточнил Джеймс, налегая на трос, силы стремительно заканчивались. Да я почём знаю, как его звали? Мне зачем его имя? Деньги он обещал дать, когда девку принесём. Убивать никого не просил. Стало бы сделать дело, получили монету и отчалили. Меньше знаешь, крепче спишь. А спать Я люблю. Вот, помню, как довелось проспать целый Вы говорили, что должны были привести девушку на Парк-лейн от дома случайный, не пятый, продолжал свой допрос граф. Надеюсь, что действия зели продлится достаточно долго, чтобы вытянуть из Шрама все подробности этого дела. Нет. 12-й. И комната на третьем этаже тоже 12-ая. Смешно. 12-й дом, 12-ая комната и дюжина и дюжина. А как собирались доставить пленницу? Так ночь же. Нас должен был ждать Кэп. Погрузили бы красотку, привезли, выгрузили и подняли наверх. Хотя какая там красотка? Тоже тощая. Пальцем ткни, нет, красотки? Вот Горбун и не заметил, как горло ей перерезал. Кожа-то тонкая, чуть дёрнулась, и всё. Готово. Сама виновата, незачем дёргаться. Каков был план? Вам сказали, что девушка придёт сама? «Ага. Вроде как и встречу назначили в полночь. У пруда рядом с дубом есть такая песенка. Как там она начинается? В полночь?» «Выйди, милая, на крыльцу!» — басовита пропела шрам. «Да, в полночь, — сказала же. Не в четверть первого. Если я сказал в полночь, значит в полночь. За что ты прицепился-то ко мне, как клещ?» Вот послушай лучше байку. А с кем у неё была встреча в полночь? Сноживым спросил Джеймс, чувствуя, что наткнулся на нечто интересное. Ты то ли тот, но не мелкий. Что ты пристал? Тебе-то какое дело? Друг озарился шрам, замахнёсь кулаком ей потише. Не стоит так нервничать. Грав плавно ушёл от этого неловкого удара, стрело лишь возникнуть опасности, как появилось второе дыхание. Да, это был последний всплеск, на больше и не надо. Погоде уж не ты ли тот аристократишка? Шрам замер только теперь в темноте, узнав Джеймса по движением. Вот мы и встретились. Граф правой рукой вытащил клинок, а левой сжал ножны. Голос его больше не хрипел. Только теперь я при оружии, а вы приговорены к смерти за убийство Анны Оливии Кэвендиш. Приговор будет приведён в исполнение немедленно. Шрам не попытался бежать. Он до последнего не верил, что хрупкий юноша-аристократ может представлять угрозу. Брезгливо отмахнувшись рукой от клинка, бандит попытался сократить дистанцию, но граф хлестко ударил его ножнами по предплечью, а затем сделал стремительный выпад и нанес единственный точный укол в сердце. Он не смог бы выиграть поединок, но последний удар нанести сумел. «Туше!» — тихо сказал Джеймс, с трудом удерживаясь на ногах. «Туше!» «Я не раскидываюсь своими обещаниями». Вытерев об одежду убитого свой клинок, Джеймс убрал его обратно в ножны. Тяжело облокотился на трость, понимая, что теперь ему предстоит очень долгая дорога домой. «В этих местах Кэба как бы, не ездит даже днем. Им здесь решительно нечего делать». Лекарства больше не осталось. Руки тряслись, ноги подкашивались. «Я не раскидываюсь своими обещаниями». Больше всего хотелось лечь и укрыться тёплым одеялом и растопить камин в замке Райли. Графс, похватившись, вынырнул из объятий надвигающегося бряда и нашарил в кармане амулет для связи с Томасом. Умирать не время. Остались горбун и неведомый заказчик, поэтому нужно добраться до дома. Любой ценой Дик должен узнать, Всем хороши были амулеты, но их использование требовало больших усилий. Даже простая попытка связаться со слугой привела к тому, что у Джеймса окончательно потемнело в глазах. «Том...» «Сэр...» — прозвучал далекий голос. «Мне нужна помощь...» — с трудом произнес Джеймс. «Опять...» «Куда подъехать?» — Томас понимал все с полуслова. «Опять...» Джеймс, как мог, объяснил, где находится, и медленно побрёл прочь, намереваясь переждать время в развалинах ближайшего старого дома. Всего-то шагов 20, совсем немного. Он должен справиться.